Глава третья. Август 629 года. Прага, Словения. Новый городок в землях Чехов разрастался, прибавляя каждый год по паре другой улиц. Деревянный острог, что стоял на правом берегу Волтавы, был окружен слободами, которые через десяток-другой лет Грозили слиться в немаленький город, окруженный складами, лесобилками и ткацкими мануфактурами. Князь уже сейчас видел хаос, что ждет этот город в будущем, и повелел дороги и улицы разметить заранее, чтобы не сгорела Прага в веселом пламени пожара, порожденного теснотой построек. Внеслав, местный градоначальник и жупан этой области, с ног сбился, принимая новых поселенцев, которые шли косяком из лесных весей, чтобы приобщиться к богатой городской жизни. Было тут немалое преувеличение, конечно, но в целом молва не врала. Город рос, а его верфи, где один за другим спускали на воду нурманские драккары, работали чуть ли не в три смены. А в этом году и вовсе на воду спустили какой-то пузатый корабль, который назвали чудным словом «сейнер». Тот кораблик, на котором стояла лебедка с неводом и две шлюпки, ушел в Гамбург в начале весны, и теперь все гадали, для чего же он нужен. Впрочем, ответ был получен только что, и привез его Вышата, градоначальник самого северного владения, который сиял, как новый рубль. — Вот, государь! — Вышата, поднатужившись, поставил на стол двухведерный бочонок на которые все присутствующие смотрели с немалым любопытством. «Это то, что я думаю?» — усмехнулся Самослав. «Да, государь, оно самое!» — кивнул Вышатов, вскрывая бочонок. «Откушайте!» Здоровенная жирная селедка шлепнулась на деревянную тарелку, а славянские бояре смотрели на нее с немалой опаской. Рыбу они такую не ели никогда, и речной хватало. Другое дело, что доброй рыбы не так уж и много было. Не каждый день рыбаку осетра в три локтя длиной выловить удается. Да и не каждый месяц, если до конца честным быть. А эта рыба выглядела довольно аппетитно. «Настойки и лука принесите», — скомандовал князь, и совсем скоро на столе лежала нарезанная тонкими ломтиками селедка, пересыпанная лучком и политая оливковым маслом, привезенным из самого Карфагена. Там оно было отменного качества. Сверху, на все это великолепие, тонкой пудрой лег перец из Индии, редкость великая. — Твое здоровье, княже! В луженые глотки полилась первая чарка, а чуть позже бояре сосредоточенно заели выпивку неведомой снедью. нейдью. — Хороша рыба, жирна, — сказал боярин люд, вытирая липкие пальцы о рушник, но костиста. С соли можно поменьше. Задумчиво сказал Звонимир, но тут же взял еще кусок и начал его сосредоточенно смаковать. А трав душистых побольше. И еще перца. Вкусно, и под настойку хорошо пошла. Сделали все, как ты сказал, государь. Вышата преданно смотрел на Сама, светясь восторгом. Рыба эта мусорная, ее фризы и саксы ни во что не ставят. Ежели в сети попадает, горем великим считают. Дрянь-дрянью на вкус эта рыба. А как мы ее выпотрошили, жабры вынули и прямо на том сейнере в бочке засолили, так совсем другое дело стало. И стоять она будет долго, хоть всю зиму. — Не стерлить, конечно, — задумчиво сказал Люд, — но легион и людей на стройке кормить — самое то. Сколько сможешь такой рыбы поставить? — Да сколько хочешь, боярин, — усмехнулся Вышата. Море, оно же бездонное, только кидай сети. Особенно такие, как государь велел сплести, в виде кошеля. Мы таких уловов на реке и не видали никогда. Пол сотни вот таких бочонков за один заход взяли. Германцы местные на утлых лотчонках в море ходят. А у нас Хиландий Ромейский, а на нем цельная мануфактура. Я, государство его позволения, острова на реке Лави под себя взял. Там все равно не живет никто. Думаю, там еще один острог возвести, только из камня. И склады туда перенести нужно. — Саксы озоруют, — прищурился князь. — Опасаешься чего? — Есть немного, — признался вышата. — Только не саксы, а бодричи с лютичами, государь. Стали они из мелких племен в большие собираться, на вроде сербов, и начинают соседей на зуб пробовать. Гамбург — город богатый, и данные туда добычу везут». — Это все знают. Чую я скоро быть в войне. — Мы займемся этим, — задумчиво кивнул князь. — сербами у нас мир и торговля. Ляхи только дуркуют иногда. Но мы их каждый год в чувство приводим. Лютичи тоже иногда набеги делают, приходится гонять. А вот если на севере все племена в кулак соберутся, то они большую силу возьмут. Нам ни к чему это. Сам-то что думаешь? — Надо с племени глинян начать! — невесело усмехнулся Вышата. — Прибослав, наш верный друг и союзник, самый главный заводила и есть. Князем на севере стать хочет. Он на дружбе с нами разжирел без меры, да еще и добыча из Кёльна у него богатая осталась. Перы дает, подарки знатным людям дарит. Не это? Крылья за спиной у владыки глинян выросли, государь. Так взлетел, что землю под собой не чует. Уже и позабыл, когда холодов босой ходил и в курной избе дым глотал. — Мысли есть? — спросил князь. — Есть мысли, как не быть, — вздохнул Вышата. Думается, мне надо последить, с кем он еще дела ведет. Уж больно смотреть он на меня стал высокомерно, как будто я место пустое. Непонятно мне это, княже? В то же время Константинополе Шум гигантского города придавил словен до самой земли. Они не могли и представить себе такого многолюдства. Воины тайного приказа беспомощно крутили головами по сторонам, не понимая, как тут вообще можно кого-то найти. Только Коста был здесь, как рыба в воде. И он, стрекача, словно сорока, рассказывал, рассказывал, рассказывал, У воинов даже голова кругом пошла. — Асяин потянул его Коста за рукав и ткнул рукой. — Вон лавка, где одежду продают, нам туда. — Зачем мне туда? — удивился Вацлав. — У меня одежда есть, мне туда не надо. — Тебе не надо, а мне надо, — рассудительно сказал мальчишка. — Ты же не хочешь, чтобы твой слуга как последний оборванец выглядел? Может, и стража схватить. Тут бродяг не сильно жалуют, особенно в богатых районах. «Ну, пошли!» — вздохнул Вацлав, признавая правоту мальчишки. «Тот и впрямь выглядел на редкость подозрительно. Худой, оборванный, а рожа до того плутовская, что рука сразу кошель покрепче сжимает, причем сама собой. Через четверть часа ругани, божбы, лести и заламывания рук была куплена туника из грубой шерсти и штаны чуть ниже колен. Торговался сам мальчишка, а словени лишь дивились, Сколько силы и упорства нужно здесь приложить, чтобы купить себе простую рубаху. Коста теперь был похож не на уличного воришку, а на сына какого-нибудь бондаря или горшечника, который с горстью меди в кулаке выбрался на городской рынок. Паренек оказался не промах и местную жизнь знал хорошо, а потому воины тайного приказа, не сговариваясь, приняли его как своего. Польза от ушлого мальчишки впрямь было много. Именно он отвел их в харчевню, после посещения которой они не сядут на неделю в кусты. Именно он показал им, где ходить можно, а где нет, потому что даже тесаки на поясе не спасут тебя от грабежа. Местное отребье, видя богатую добычу, могло просто забросать заплутавших купцов камнями и, ткнув походя ножом, раздеть до нитки. Великий город был живым. Он дышал, словно огромное неведомое существо, ежечасно впуская в себя толпы людей и выпуская их из себя. Он проглатывал каждый день сотни голов скота, что разделывали мясники на бычьем форме. Он съедал многие тысячи амфор зерна, что везли сюда из Египта, Сирии и Херсонеса. Он выпивал сотни бочек вина и поглощал множество птицы, от простых воробьев до откормленных отборными орехами гусей и каплунов. В его гавани ежедневно заходило полсотни кораблей, выгружая товары со всего света, и покидало еще столько же, чтобы развезти товары, произведенные здесь, до самых дальних уголков Айкумены. Затеряться здесь было проще простого, ведь в Константинополе жило четыреста тысяч человек. — Хозяин, — Коста потянул Вацлава за рукав, — вот тут можно остановиться, это неплохой постоялый двор. И тут не воруют, даже вещи можно оставить. «Да — Да? — нахмурился Вацлав, почувствовав, как дрогнул голос мальчишки. — Что-то мне тут не очень нравится. — Хозяин — это лучшее место в городе. Взгляд юного слуги был чист и светел. Сюда может зайти обнаженная дева и выйти отсюда невинной. — Может, мне стоит кое-кому отрезать ухо? — задумчиво протянул Вацлав. — Мне кажется, после этого у нас точно никто ничего не украдет. — Нет, — решительно возразил Коста, — тут точно не воруют, я ручаюсь. Ну — Ну-ну, — хмыкнул Вацлав, а потом резко приподнял мальчишку за ворот. — Послушай меня, крыса мелкая, давай договоримся на берегу. Я тебя не покупал, ты не раб, и ты мне ничего не должен. Можешь валить на все четыре стороны, я у тебя даже рубашку забирать не стану. Ты себя считаешь очень хитрым, так тебя расстрою. — Я тебя насквозь вижу. Сколько человек нас там ждет? — Несколько. просипел придушенный Коста. «Уха — Ухо! — скомандовал Вацлав, и паренек ощутил холод ножа. — Раз, два... — Двое ребят с рынка! — поспешил сказать Коста. — Они по сумкам шарят, когда путники пьяные спать ложатся. Они мне угрожали, у меня выбора не было. — Послушай внимательно. Вацлав сел на коновесь и впился взглядом в лицо мальчика. — Я тебе предложил службу, и ты ее принял. — Я забуду о том, что ты сделал, но теперь ты мне должен, мальчик. Если не хочешь служить мне, уходи прямо сейчас. Через месяц ты окажешься на рудниках, я обещаю. Если будешь служить верно, то станешь уважаемым человеком. Через десять лет у тебя будет свой дом, жена и неплохой достаток. Ты всегда будешь сыт и будешь крепко стоять на ногах, а не гнить в безымянной могиле около какой-нибудь сраной каменоломни. Но у всего этого есть цена, и она немалая. Предашь меня еще раз, и я своей рукой перережу тебе глотку. Выбирай прямо сейчас. — Свой дом через десять лет? — задумался Коста. — Буду всегда сыт. — Это мне подходит. Жена в пекло ее, не нужна она мне. Себя бы прокормить. Поклянешься в том, что это будет? — Нет, — покачал головой Вацлав. — Я могу не прожить эти десять лет, парень. Я клянусь Богом Яровитом и Мараной, что дам тебе возможность получить все это и не обману тебя ни словом, ни делом. Выбирай. — Клянусь, — облизнул пересохшие губы Коста, — памятью покойной матери и девы Марии клянусь. Буду служить тебе верой и правдой и не обману ни словом, ни делом. Только пусть у меня дом хороший будет, а не лачуга какая-нибудь. За лачугу я десять лет корячиться не согласный. Ну пошли что ли? Встал сконовизевать слав. Покажешь мне это, Жюлью, я им объясню, как по сумкам лазить, а потом комнату снимем. Куда пойдем? выпучил глаза мальчик. В этот гадюшник? Хозяин, да ты с ума сошел? Да нас тут зарежут, за медный нуми. А если не зарежут, то мы тут поедим и помрем от кровавого поноса. Бежим отсюда, пока не подцепили здешних вшей. Они тут размером с крысу. А местные крысы размером с собаку. Ты ляжешь спать, и они объедят тебе уши. Пошли скорее, нам еще на другой конец города идти, а уже темнеет. Там есть ксенахийон, странноприимный дом при монастыре. Кормежка дрянь, но зато монахи точно не воруют. Странные люди никогда не понимал, что за дерьмо у них в головах. Месяц, что княжьи люди прожили в столице мира, понемногу расставил все на свои места. Да, город оказался огромным, но это была только видимость. Тут каждый человек имел свое место и свое предназначение. Любого горожанина знали соседи и товарищи по ремеслу, каждый платил налоги, а потому его знали чиновники, а уже многие тысячи домов и вовсе были на пересчет, занесенные в кадастры, трудолюбивыми нотариями. Крепкий дом внутри городских стен стоил не меньше двух тысяч солидов. Безумные деньги для того времени. Да и не только для этого. Девять кило золота как-никак. Помощь Косты оказалась просто бесценной. Вацлав с самого начала думал нанять кого-то из местных, но этого не понадобилось. Мальчишка схватывал все на лету, приученный уличной жизнью договариваться с самыми разными людьми. В каждом районе имелись какие-то личности, которые знали всех, кто там живет. Это могли быть лавочники, стражники или местные уличные воришки. И каждому из них Коста рассказывал, что после смерти родителей ищет своего дядюшку по матери, который у него, сироты, один из всей родни остался. И пока что ни в одном районе города никто не встречал семью чужаков, которые явно резали бы глаз местным. Ну а тех, кто переехал недавно, Вацлав рассмотрел лично. Он знал жупана Любуша и кое-кого из его сыновей, и это совершенно точно были не они. Они прочесали район за районом, начиная с окраин у самой стены и заканчивая помпезными дворцами у ипподрома, что передавались местной знатью из поколения в поколение. Тут не нашлось следов жупана Любуша, и уж тем более не нашлось следов старой княгини. Впрочем, в городе ее и быть не могло. Она могла жить в самом дворце, в одном из его бесчисленных покоев, а могла оказаться в дальнем имении императора, коих у государя имелось не одна сотня. «Хозяин, нет тут такого человека», — уныло ответил Коста за ужином. «Или прячется он уж очень хорошо. Империя большая, он, может быть, в Карфагене сейчас сидит и черных девок за вымя щупает». «Кто-нибудь здесь знает, кто, когда и какой дом купил?» — спросил Вацлав. «Квестеры знают», — оживился мальчишка, который не привык решать вопросы подобным образом. «Но они люди великие, надо песцов, что при них служат, порасспрашивать. Они за пару золотых маму родную продадут. Я могу договориться, если хочешь». Уныние с косты слетело, словно его и не было никогда. Впрочем, на его аппетите это не сказывалось и он работал ложкой за троих, пытаясь отъесться сразу за все годы лишений. — Ухо сразу резать? — поинтересовался Вацлав. — Не надо ухо резать, хозяин, — всполошился мальчишка. — Я и засолить договорюсь, а деньги ты сам отдашь. Скажу, что ты меня нанял, чтобы родственника найти. — Добро, — кивнул Вацлав. — Береги уши, парень. Я смотрю, ты ими совсем не дорожишь, а их у тебя всего два. — Да я тебе девой Марией поклялся! Возмущению Косты не было предела. «Как ты мог обо мне такое подумать?» Ушлый пацан сделал, как обещал. Уже вечером Вацлав ужинал в Харачевне с каким-то мелким нотарием из канцелярии самого Квестера Олибрия и рассказывал душесчипательную историю. «Понимаешь, почтенный», — вещал Вацлав с самым простодушным видом, на какой был способен. «У меня двоюродный брат по матери сюда жить переехал, вместе с семьей». Звал меня к себе приказчиком, я вот приехал, а найти его не могу никак. Город-то огромный, я и не знал, что такие города на свете бывают. Вы, варвары, не можете представить себе великолепие столицы», — покровительно заметил нотарий, одетый в потертую долматику, аккуратно заштопанную в нескольких местах. Он уже умял сытный ужин, которым его угостил заезжий купец, и впал в самое благодушное настроение. — Константинополь — это пуп земли. Чудо из чудес. Вы там в своих деревнях такой красоты представить себе не можете. Разве у вас есть святая София, подром, а площадь, застеленная мрамором? Вот то-то. — Так что, — прервал разглагольствование писца Вацлав, — дядюшку поможешь найти? Он мог дом в столице купить. Мне списки нужны всех, кто за последние три месяца покупал тут жилье. Почему не спросил в районе у гавани не Орион? Удивленно посмотрел на него нотарий. Все варвары селятся там. Его совершенно точно знают тамошние купцы. Спрашивал уже, развел руками Вацлав. Не видел его никто. Но я точно знаю, что он тут живет. Может, на том берегу Золотого Рога, в Галате? Задумался нотарий, лениво макая кусок хлеба в остатки соуса. Он объелся сверх меры? Но оставить на столе хоть что-то был просто не в состоянии. Надо будет проверить. — Сколько нужно времени? Вацлав посмотрел ему прямо в глаза, и нотарий немного заробел. Варвар из глухого угла, который приехал наниматься в приказчики. Ну, конечно. Этот молодой мужчина с короткой бородкой его зарежет и даже аппетит себе не испортит. — Неделю где-то. Нотарий облизал пересохшие губы. — Работа большая. Солит серебром возьму, не меньше. Хорошо. Не стал торговаться Вацлав и бросил на стол глухо звякнувший мешочек. У тебя семь дней, тут двадцать кератия в задатках. Хорошо, — оживился нотарией. все сделаем в лучшем виде. Ровно через семь дней, — пристально посмотрел на него Вацлав, — в этой харчевне и в это же время. И не вздумай меня обмануть, накажу. Конечно, господин. Нотари ощутил на себе тяжелый взгляд варвара и проглотил комок в горле. — Я провожу, уважаемого нотария, хозяин! Коста заботливо взял чиновника под локоток. — Тут очень жарко, почтенный сам лел малость, я его на воздух выведу. Они вышли на улицу, и нотари вытер пот с олба. Ему стало не по себе, когда он понял, что обмануть этого человека у него просто не хватит духу. А ведь он так и хотел сделать. — Чего мнешься? — Чего — спросил его Коста, протягивая ладонь. — Гони мою долю, как договаривались. Пять кератиев почтенный. Пять, а не четыре, я не слепой и умею считать. Коста был на седьмом небе от счастья. Он и деньжат по-легкому срубил, и свою клятву Деве Марии не нарушил. Ведь он хозяйские деньги не брал. Это императорского слуги деньги были. А насчет того, чтобы совсем деньги не зарабатывать, Коста никаких обещаний не давал. Его совесть была чиста.